Глава д е с я т а Переодеваться я не стала. Осталась в своем темном платье, мятом и впитавшем городскую пыль. И едва успела поменять прокладку. Со своими гневными выпадами и навязчивой заботой дядя Филиппо ни на минуту не оставлял меня в покое. Когда я сказала, что собираюсь купить кое-что из белья в магазине сестер Восси, он смутился и на несколько секунд притих. потом предложил проводить меня до автобусной остановки. День выдался совсем пасмурным, было душно, автобус пришел набитый. Поразмыслив, дядя Филиппо решил ехать вместе со мной, чтобы, по его словам, оберегать меня от воров-карманников и хулиганов. Освободилось место, я предложила ему сесть, но он наотрез отказался. Тогда села я, и автобус поплелся по городу бесцветному и измученному пробками. Едкий запах нашатырного спирта отравлял те крошечные порции воздуха, которые поступали через окна, открытые, кажется, еще в незапамятные времена. В Неаполе летом бывает очень душно. Пассажиры везли с собой нашатырный спирт в пузырьках на случай возможного обморока. В носу щипало. Дядя Филиппо обрушился с бранью на мужчину, который недостаточно проворно отодвинулся в сторону. Когда я, п р о б и р а ю с ь к свободному месту, попросила его пропустить меня, а потом накинулся на какого-то юнца, тот курил, хотя это было запрещено. Оба отнеслись к нападкам враждебно и с презрением, несмотря на преклонный возраст дяди Филиппо и отсутствие у него одной руки. Я слышала его ругань и угрозы, доносившиеся из середины автобуса, куда его оттеснила толпа. Я вспотела. По обе стороны от меня сидели старушки, неестественно замерев и уставившись прямо перед собой остекленевшим невидящим взглядом. Одна крепко зажала свою сумочку под мышкой, другая прижала к животу, ухватившись рукой за молнию и придерживая ее язычок. Те, кто стоял, нависали над нами, обдавая своим дыханием. Женщинам, зажатым между мужскими телами, было дурно, они хмурились, им досаждала эта вынужденная близость. Мужчины же, наоборот, пользовались случаем и в автобусной давке забавлялись. Один смешливо уставился на девушку-брюнетку, хотел проверить, отведёт ли она глаза. Другой тайком трогал кружево между пуговками соседкиной блузки, а взгляд третьего скользил по чьей-то тонкой бретельке. Кто-то убивал время, пытаясь увидеть через окно, что происходит в салонах ползущих мимо автомобилей. выхватить из пёстрой картины голые женские ноги, наблюдая, как при нажатии на педаль тормоза или газа на них перекатываются мышцы или охотясь за рассеянными движениями рук, потянувшихся почесать бедро. Какой-то худосочный коротышка под напором теснившихся сзади людей всё норовил коснуться моих коленей и то и дело начинал с о п е т ь мне в волосы. Я повернулась к окну, чтобы поймать хоть немного воздуха. В детстве я ездила этим же маршрутом на трамвае с мамой. Трамвай карабкался на холм, прокладывая себе путь между серыми домами прежних лет и ревел, как навьюченный ослик. Наконец выглядывал кусочек моря, и тогда я представляла себе, как трамвай отрывается от рельсов и парит над синей гладью. Стекла окошек дрожали в деревянных рамах. Дрожал и пол, и эта дрожь передавалась телу, разбегаясь по нему приятным волнением. Дрожали даже зубы, отчего челюсти размыкались и будто бы расшатывались, как на разболтанных шарнирах. Мне нравилось проделывать этот путь. Вверх на трамвае, обратно на фуникулёре. Нравился медленный ход, вся эта размеренность, никакой спешки. Мы вдвоём с мамой. Над головой покачивались пристёгнутые к поручням кожаными ремнями толстые кольца, за которые можно ухватиться рукой, если едешь стоя. А если дёрнуть посильнее, то из металлического цилиндра, прикреплённого над таким кольцом, выскакивала реклама и цветные картинки, разные при каждом рывке. Это была реклама лекарств, обуви и вообще всякой всячины. Если в трамвае было не слишком много народу, Амалия оставляла на сиденье свои покупки, обёрнутые коричневой бумагой, брала меня на руки, и я дёргала за кольца. А если в вагоне было тесно, то становилось не до игр. Меня тогда охватывала тревога, хотелось уберечь маму от мужских взглядов и тел. Ведь папа всегда так делал, когда в транспорте толпились люди. Я вставала позади мамы, прикрывая ее, словно щит, прижимала ноги к ее ногам, лбом утыкалась ей в ягодицы, обхватывала ее обеими руками, крепко держась за железные ободки сидений. Однако усилия мои оказывались напрасны. Спрятать тело Амалии было невозможно. Её бёдра льнули к бокам мужчин, стоявших рядом, а ноги и живот касались колен и плеч, сидевших впереди. Или всё обстояло наоборот. Мужчин притягивало к ней, как мух, клейким жёлтым лентам, какие пёстрые от дохлых насекомых висят у потолка в мясной или колбасной лавке. Даже отталкивая от неё пассажиров ногами и локтями, я не могла сдержать их. С улыбкой потрепав меня по затылку, мужчины говорили маме. «Смотрите, как бы тут не раздавили эту славную девчушку». Иногда кто-то даже вызывался взять меня на руки, но я отказывалась. Мама только смеялась. «Ну давай же, иди, не у п р я м с я Мне было страшно, я сопротивлялась. «Казалось, что уступи я маме и этим людям, они украдут ее, и нам придется жить с вечно злым отцом». Отец не подпускал к ней ни одного мужчину и готов был уничтожить, раздавить всех соперников. Но дело могло кончиться и тем, что это они уничтожили бы его. Он всегда был недоволен. Пожалуй, он стал таким лишь с тех пор, как бросил кружить по кварталу, хватаясь за предложенную ему работу, расписать какую-нибудь торговую лавку или тележку в обмен на еду. И с тех пор, как бросил рисовать на холстах неоправленных в рамы, сельские и морские пейзажи, натюрморты, экзотическую природу и цыганские таборы. Он грезил о большом будущем и злился, потому что жизнь не приносила с собой перемен, а Амалия вообще в них не верила, и еще потому что люди не ценили его талант. И все твердил, чтобы убедить самого себя и Амалию, что ей сказочно повезло с мужем. «Только поглядите на нее, смуглая, черноволосая!» Непонятно каких кровей. у ш он-то совсем другой породы, светлокожий, светловолосый. Несмотря на то, что отец безнадежно застрял в избитой колее и штамповал картины, используя одни и те же сюжеты, палитру, молитвы, он верил в уникальность своего творческого дара. Нам, сёстрами, было стыдно за него. Вдобавок, видя, как он угрожает всякому, кто смеет приблизиться к маме, мы опасались, как бы он и на нас не поднял руку. Когда мы ехали в трамвае все вместе, нам было страшно. Особое подозрение у отца вызывали мужчины невысокого роста, с вьющимися темными волосами и большим ртом. Он выделил для себя этот антропологический тип, приписав ему стремление похитить тело Амалии. Хотя, вполне возможно, отцу казалось, что это как раз маму привлекали такие мелкие особи, напористые, кипучие, с порывистыми движениями. Однажды он вбил себе в голову, что какой-то мужчина в автобусной давке намеренно коснулся мамы, и он дал ей пощечину на глазах у всех, на наших глазах. Его поступок поразил меня и глубоко ранил. Я была уверена, что он уничтожит того мужчину, и не понимала, почему, наоборот, от него досталась маме. Даже теперь его поведение не укладывается у меня в голове. Наверное, отец хотел отомстить ей. за то, что она ощутила своей кожей и тканью п л а т ь я жар чужого тела.